Молодой генерал с нетерпением ждал ответа, но Дьюсом Бар медленно покачал головой. Рес отпустил руки и умоляюще проговорил. «Вы чего-то недопонимаете, Патриции, и сомневаюсь, чтобы удалось вас убедить. Я не так говорить умные слова. Вы ученый. Я солдат. Но вот что я хочу вам сказать. чтобы вы там ни думали об империи, вы должны признать ее могущество».